была в 9. Сейчас нет. На мгновение повисла тишина. Сейчас я покачала головой, наслаждаясь ещё одной секундой тишины. А затем Уилем наконец кивнул мне. "Что ж", медленно сказала я. "Сейчас". Эмброс склонился над носильщиком колец, малышом лет 5 по имени Айра, и сказал: пойти, а затем размял ему плечи, как тренер боксёру, перед тем как отправить того на ринг. У тебя всё получится. Иди. Я вздохнула, когда Айр в своём крошечном смокинге сжал белую атласную подушечку с двумя лежащими на ней кольцами и зашагал вперёд. От отвечающая сегодня за RZR мама полезла в карман, скорее всего, за Мэнденс. 1 2 3 4 5 Посчитала я про себя, а затем кивнула Эмброузу. Он сказал что-то двум цветочницам, рыжеволосым девчушкам с множеством веснушек, от чего те захихикали, а затем отправил их вперёд. Старшая начала аккуратно подбрасывать перед собой лепестки роз, как я и показывала, а младшая выбросила большую часть из них за раз. Что ж, невозможно добиться всего сразу. О боже, как же я нервничаю. Громко выпалила Джули, свидетельница со стороны невесты, когда первая пара из свиты молодожёнов двинулась по проходу. Мама и Уильям окрестили её ВВ, воровкой внимания, потому что на вчерашнем репетиционном ужине её тост растянулся на 20 минут и закончился всхлипыванием от слёз счастья, что явно взбесило невесту. Свадьбы это сыворотка правды, по крайней мере, так всегда говорит мама. Каким бы вы ни были человеком, здесь проявится ваше истинное лицо. У кого-нибудь есть мятная конфетка? спросила Джулия. Я серьёзно, мне нужна мятная конфетка. Я потянулась к карману с пакетиком конфет, но Эмброс опередил меня и шагнул к ней ближе, чтобы пропустить подружку невесты и шафера. "Она с ментолом", протягивая конфету, сказал он. "Мне нравится их освежающий и приятный вкус". Ох, слава богу. Джули подхватила конфету, сунула её в рот и пригладила волосы. Я хорошо выгляжу? Кажется, у меня потёк макияж. Шеффер, с которым ей предстояло идти по проходу, закатил глаза. Это был невысокий коренастый мужчина с раскрасневшимся лицом, истеричной женой и двумя маленькими детьми, которые носились вокруг словно дикие. Я видела, как он отхлебнул из фляжки, то ли решив, что его никто не видит, то ли просто наплевав на это. Кажется, есть не только люди, которым ты завидуешь, но и те на месте которых ни за что не хотел бы оказаться. Ты с눅 сшибательно, сказал ей Эмброуз, когда я направилась к невесте. Шарлотта стояла рядом со своим отцом и стараясь сдержать слёзы, смотрела на переполненную церковь. Взволнована, задала я вопрос, который мы использовали вместо "нервничаешь". Она кивнула и моргнула, чтобы не заплакать. Всё пройдёт великолепно. Помни главное, это твой праздник. Её лицо слегка расслабилось, и я обрадовалась этому маленькому успеху. Но затем до нас донёсся голос Джули. О, Боже, я следующая. А у меня растёкся макияж. У кого-нибудь есть салфетка? Шарлота вновь напряглась и сжала кулаки. В глазах её отца сверкнула злость, а Эмброуз молча протянул Джули салфетку. Я выглянула в дверной проём и обвела взглядом церковь. Мама, сидя в заднем ряду, смотрела прямо на невесту, и я не сомневалась, что даже оттуда она следила за всеми её жестами и выражением лица. Не дожидаясь, пока она взглянет на меня, я шагнула ближе к Шарлоте и положила руку ей на локоть. "Ты выглядишь великолепно", сказала я. Сейчас из свадебной процессии здесь оставались только они с отцом, потому что к Джулии и главному шаферу уже шагали по проходу. И помни, Сегодня твой день, добавила я. А завтра, чёрт побери, я смогу убить её, процедила невеста сквозь зубы, скрытой за идеально накрашенными губами. И никто не осудит тебя за это, спокойно ответила я. Готовы к замуж? Она сделала глубокий вдох, а я наклонилась и в последний раз расправила расшитый бисером шлейф подвиничного платья цвета слоновой кости. Когда я выпрямилась, Увидела, что Джули уже заняла свое место, и сейчас излишне драматично вытирает глаза салфеткой, пока фотографы, позабыв о главных виновников торжества, фотографируют ее с разных ракурсов. Когда орган заиграл снова, у Ильи, не заметно как мышка, подкрался к Джули и что-то прошептал ей на ухо, а затем все поднялись со своих мест, закрываям не обзор. Ничего себе! Выдохнул Эмброуз несколько минут спустя, когда мы осторожно закрыли задние двери и заняли свои места у бокового входа, чтобы направить всех сюда после церемонии. Столько напряжения, словно это подготовка к взрыву. Если бы Джули сказала ещё хоть слово, у нас бы точно случился один, проворчала я. Запомни на будущее, мы используем слово "снок" сшибательно только по отношению к невесте, особенно если она может нас услышать. Ой, прости, пробормотал он. Мне показалось, Джули нужно немного приободрить. Она всеми силами старалась привлечь внимание к себе, наплевав на то, что она сегодня должна целиком принадлежать не ей, так называемой лучшей подруге, ответила я. И самое худшее, что можно сделать в такой ситуации, это начать уделять его. Мятная конфетка это внимание? Да, если ты сначала не предложила её не вести. ты хоть понимаешь, насколько безумно это звучит. Внезапно в дверях появился Уильям, слегка запыхавшийся из-за того, что ему пришлось обежать церковь снаружи. Господи, эта подружка невесты просто нечто. Ты видела её рыдания, словно из мыльной оперы? В какой-то момент я даже испугался, что она упадёт в обморок и прервёт церемонию. Я улыбнулась. Что ты ей сказал? Велел взять себя в руки, вспомнить ради кого она пришла сюда и выполнять свои обязанности. Он раздраженно покачал головой. Нужно будет не спускать с нее глаз на приеме. Ставлю пять баксов, что он нас шебет кого-нибудь в погоне за букетом. Уверена, она умирает от желания выйти замуж. Задумчиво произнесла я, наблюдая, как Шарлотта и ее жених взялись за руки. А вот Джули не было видно вообще. Да кому нужна такая несносная жена? спросил у Илья. Так и останется навсегда подружкой невесты, пока кто-нибудь не попросит её об этом. Такой обмен репликами был для меня весьма привычен, но я заметила, с каким изумлением смотрел на нас Имброуз. Боже, вы ужасны, сказал он. Разве это я только что пыталась привлечь себе всё внимание, поинтересовалась я. Разве это я громко выпрашивал мятную конфету за несколько секунд до того, как моя лучшая подруга пойдёт к алтарю, добавила Илия. Эмброуз молча смотрел на нас. У него, как и у тебя, отличный слух. У Илиям вытащил телефон и посмотрел на экран. Твоя мама написала, что кто-то из гостей громко разговаривает. Мне нужно вернуться. Я отступила на шаг, и Уильям тут же проскользнул в церковь, а затем двинулся к передним рядам по боковому проходу и остановился у одного из них. Мгновение, и женщина в ярком платье удостоилась его выразительного взгляда, означавшего: лучше бы вам помолчать до самого окончания церемонии. "Это очень странно", сказал Эмброуз, когда зазвучали обеты молодожёнов. "Как ты можешь быть настолько циничной на такой работе?" Разве свадьбы не дарят надежду? Надежду дарит брак, возразила я. А свадьбы это обычная логистика. Он женат? спросил Имбрус и кивнул в сторону Уильяма, выразительно посматривавшего на цветочницу, которая переминалась с ноги на ногу и дёргала молнию на платье. Нет, ответила я. И даже никогда не обручался. В последний раз он встречался с отцом моей одноклассницы, но это было ещё в средней школе. А я вспомнила про тс Элинор, мистера Бобкина, недавно получившего развод, который познакомился с суилььемом на одном из моих выступлений в седьмом классе. Они встречались около 3 месяцев, но стоило мистеру Бобкину заговорить о покупке мебели, как у Ильяма исцвет простыл. С тех пор у него никого не было, не считая случайных интрижек, чаще всего во время отпусков, куда он ездил с друзьями. Но об этом я узнавала лишь подслушивая их с мамой разговоры, что случалось редко, потому что у Ильием всегда слышал моё приближение. А твоя мама, спросил Амброз, тоже она так давно одна, что перестала верить в силу любви и романтики. Осознав, что это прозвучало грубо даже для меня, я добавила: всё дело в том, что организация свадьбы по тмет кого угодно, без шуток. Сегодня ты побывал на церемонии впервые? А консулета, наверное, будешь смотреть на всё происходящее так же, как мы. Он покосился на Шарлоту, которая с улыбкой на лице давала клятвы жениху. Мы ты тоже так считаешь? Я пожала плечами. Я не совсем цинична, но не верю в сказки, если ты спрашиваешь об этом. В сказки? Ты о чём? Жених рассмеялся, а вслед за ним священник и большинство гостей. О, жили долго и счастливо пока смерть не разлучит их. думаю, в это никто не верит. ты ошибаешься, сказала я. в это верят невесты, которые приходят к нам с новенькими сверкающими обручальными кольцами на пальцах, мечтая об идеальной свадьбе. они выбирают цветы, еду, место для церемонии, музыку и даже салфетки, чтобы всё было великолепно. и мы соглашаемся на всё, потому что это наша работа, и мы прекрасно умеем организовывать свадьбы. но только от них зависит, каким будет их брак. И на это требуется гораздо больше усилий, чем на составление букетов в вычурных вазах. Эмброс обдумывал мои слова, пока священник заканчивал церемонию. Знаешь, если ты действительно так думаешь, значит я буду верить в обратное, через мгновение сказал он. До этого я присутствовал только на трёх свадьбах, и на всех невестой была моя мама, а ещё каждая закончилась разводом. Выходит, это первая свадьба, за которой ты наблюдал со стороны. Ого, «Ага, ответил Амброуз. Это всё равно что увидеть человека за занавеской. Мне жаль, сказала я. Нет, всё в порядке, успокоил он, потому что когда я попаду на свадьбу в следующий раз, то не стану раздумывать обо всём, что может пойти не так. Просто буду наслаждаться моментом и вечеринкой. Удачи. Мне бы тоже так хотелось, вздохнула я. Ты тоже можешь попытаться. Кхе. Нет, слишком поздно, я прокашлялась. Корабель отчалил, как только ты видишь, к чему всё может привести, от этого уже не отмахнуться. Я почувствовала на себе его пристальный взгляд и поняла, насколько резко прозвучали мои слова. Но ведь это была правда. Нужно много сил, чтобы не потерять надежду в этом мире, потому что слишком мало доказательств того, что она сбывается. Мы видим лишь, как двое людей вступают в новую жизнь в церкви. Но у каждого своё представление о том, чем всё закончится, основанное на личном опыте. Возможно, те, кто никогда не видел плохие примеры, не представляют грозовые облака и бури, ожидающие молодожёнов впереди. Другие же, глядя даже в ясное небо, могут думать о дожде. Это лишь вопрос времени. Нарушитель спокойствия на 10 часов, сказала я им Броузу. Хочешь попробовать разобраться с этим? Конечно, ответил он и направился к пожилому мужчине, который целенаправленно шёл к шведскому столу, хотя мы неоднократно напоминали, чтобы гости дожидались своей очереди. Мама терпеть не могла длинную изогнутую вереницу голодных костей, ведь всегда находились те, кто пытался пролезть раньше остальных. Я с некоторой гордостью наблюдала, как Эмброуз вежливо провёл мужчину к его месту, а затем показал мне большой палец, на что я просто кивнула. После 2 часов прошедших с начала церемонии, следовало признать, что мама оказалась права. Эмброуз быстро учился, а его очарование, которое изначально так бесило меня, зачастую даже помогало. Если вы настолько смелы, что собираетесь встать между человеком, решившим наплевать на правила, и мечтающим заполучить еду, и самой едой то должны уметь найти мягкий подход и у имброза это прекрасно получалось так что я оставила ему эту часть работы пока очередь голодных гостей медленно продвигалась вперёд одна половина их уже наполнила свои тарелки а другой ещё предстояло это сделать и только я подумала что всё проходит не так уж плохо как вселенная решила это исправить простите Я обернулась и увидела приближавшуюся ко мне женщину в красном платье, которая держала на руках девочку с косичками. Незнакомка была худой и нескладной, с очками в чёрной оправе, стоявшими, скорее всего, в целое состояние. Вы не видели моего сына? Он нёс кольцо на церемонии. Айру, уточнила я. Она кивнула и пересадила дочь на другую руку. Я не видела его с самого начала приёма. Женщина обернулась. Я думала, он со своими двоюродными братьями за детским столом, но все его тоже не видели. Боже, где же он? Я оглядела зал, но нигде не заметила маленького мальчика в облегающем смокинге. Давайте я посмотрю в вестибюле, может, он отправился в туалет? Он пошёл бы туда с отцом, ответила женщина и указала суетливо по всему на своего мужа, грузного парня, стоявшего у ближайшей барной стойки. Иди, произнесла она одними губами, и тот вновь отправился в обход по залу. Люди проголодались, подходя ко мне, сказал им Броуз. Я только что чуть не устроил кулачный поединок с женщиной. Она сжимала в руках тарелку и готовилась пустить её в ход. В другой раз я сделала бы замечание насчёт фразы кулачный поединок и вновь задалась бы вопросом: из какой эпохи им Броуз? Но сейчас на это не было времени. Ты не видел Айру, мальчика? Я кивнула. Нет, а что? Кажется, он потерялся. тихо сказала я, чтобы не дай бог не началась паника. Я проверю вестибюль. Я проверю вестибюль, а ты посмотри на улицы. Айра, закричала женщина. Кто-нибудь видел моего сына? Я поспешила в вестибюль. Эмброуз последовал за мной, а когда я свернула в ближайший коридор, он направился к входным дверям. Пожилая пара, компания подростков, скорее всего, замышлявшая какую-нибудь пакость, сотрудник с тележкой белья И ни следа до Айры. Дойдя до мужского туалета, я громко постучала в дверь, затем толкнула её. Айра, ты здесь? То, донеслось в ответ. Вы не видите там мальчика в смокинге? На мгновение повисла тишина. Нет, кажется, здесь только я. Отпустив дверь, я решила привлечь дополнительные силы и вытащила телефон. Насильщик колец пропал, написала я маме и Уильяму. Проверяю вестибюль. А затем направилась к залу приёмов, всё время оглядываясь по сторонам. В окне виднелся Имброуз с прижатыми к торту руками в виде ропора. Айра. Донёсся до меня голос Уильяма. Я завернула за угол и чуть не наткнулась на него. "Мальчика точно нет в зале", сказал он, и его мама начинает нервничать. "В туалете его тоже нет. Пойду помогу Имброузу осмотреть всё снаружи". твоя мама проверяет кухню. Я спрошу на стойке регистрации, ещё раз обойду вестибюль. Мы направились в разные стороны, старательно сдерживая себя, пока ещё нет повода для паники. Распахнув стеклянные двери, ведущие на стоянку, я услышала голос имброуза. Айра, приятель, ты здесь? Чуть в стороне залаяла собака. Я услышала, как пиликнул мой телефон и тут же посмотрела на экран. Мама прислала сообщение. Не нашла. А вы, чёрт побери, подумала я. Где-то вдалеке загрохотал грузовик, а позади раздались голоса. Я обернулась, но увидела лишь пару в официальной одежде, явно опаздывающие на приём. Айра! вновь закричала я, и в ответ снова донёсся собачий лай. Его здесь нет, подбегая ко мне, выпалил Амброуз. Я всё смотрел дважды. Мама говорит, что внутри его тоже нет, сказала я. А это не очень хорошо. Айра! И вновь собачи лай. Эмброс повернулся на звук. Айра! Лай! Айра! позвала я. И снова лай. Сюда, крикнул Эмброс и бросился вперёд. Я последовала за ним, по пути заглядывая под машины, Боже упаси. Мой телефон снова запищал. Его мать собирается звонить в полицию. Написало Илья. Айра! снова крикнула я. И в ответ снова донёсся лай. Синяя рубашка имброуза, словно маяк, вела меня мимо живой изгороди к служебной парковке, освещённой яркими прожекторами. Теперь уже я бежала, громко цокая каблуками по асфальту. Мы пронеслись мимо вонючих мусорных контейнеров, и тут я заметила пса имброуза, привязанного к водосточной трубе. Рядом с ним стоял Айра. И гладил собаку по спине. Слава богу, прошептала я, замедляя шаг и вытаскивая телефон. Мы нашли его. Айра, что ты тут делаешь? спросила я. Он повернулся и посмотрел на нас. Пёс, увидев Эмброуза, тут же вскочил на ноги и замахал хвостом. Я увидел пса, объяснил Айра. Люблю собак. Конечно же ты их любишь, сказала я и толкнула ближайшую дверь, невольно напугав разговаривавших за столом гостей. Осмотрев зал приёмов и оторскав глазами маму, подала ей знак. Когда она поспешила к нам, таща за собой маму Айры, я наклонилась к мальчику и спросила: "Ты голоден? Есть макароны с сыром". Его глаза тут же расширились. Я протянула ему руку и, дождавшись, пока он ухватился за неё, завела внутрь. Айра, где ты был? Ты напугал меня до смерти, завязжала его мама, увидев сына. Иди сюда. Мальчик выпустил мою руку и направился к ней. Я хочу макароны с сыром, объявил он. Моя мама приветливо улыбнулась сидевшим за столом и подошла ко мне. Что случилось? Я бы не пережила, если бы нам пришлось вызвать полицию. Это немыслимо. Он просто вышел через эту дверь, сказала я, закрывая её, чтобы мама не увидела пса. В следующий раз будем знать, что нужно присматривать и за ней, если на приёме будут дети. В следующий раз я привежу носильщика колец к себе, проворчала Анна, а затем посмотрела на телефон. У Ильиам пишет, что у шведского стола творится настоящее безумие. Ему нужна помощь. Пойду помогу, сказала я. Нет, ты только что нашла ребёнка. Она расправила плечи и провела рукой по бриллиантовому кулону, который всегда носила на шее. Отдохни 5 минут, а затем найди сотрудника в кейтеринга и договорись о торте. Хорошо. Мама сжала мою руку и направилась к шведскому столу, вокруг которого действительно творилось настоящее безумие. Я вновь открыла дверь и выскользнула на служебную парковку. Эмброуз сидел на корточках рядом с псом и почёсывал его за ушами. Кто наш герой? Да, правильно, ты. Хороший мальчик. Во все стороны от собаки разлетались небольшие клоки шерсти. Кажется, мы с тобой спасли ситуацию. Эмброс посмотрел на меня, потому что Айро подсказал нам, где искать. Слыжила, как он лаял. Он указывал нам путь прямо, как на хлебные крошки к Гензелю и Грете. Да-да, именно так всё и было. Теперь ты будешь звать его Айрой. Эмброуз продолжал чесать пса, от чего вокруг становилось все больше и больше шерсти. Как может собака так много ленеть и при этом не лосеть? Это его кличка, и он нашел способ нам это показать. Своим лаем? Уточнила я. Да. Аира! Позвала я пса, но тот даже не повел ушами. Что уж говорить о лаях? Я выразительно посмотрела на Эмброуза. А ты всегда откликаешься на свое имя? – спросил он. Я вздохнула. Даже если забыть про панику из-за потерявшегося ребенка, эта свадьба казалась мне намного длиннее, чем другие. Мне нужно решить вопрос с тортом. Ты идешь? И я решила обойти здание вокруг, чтобы подышать свежим воздухом. Через мгновение Эмброуз догнал меня и зашагал рядом, едва касаясь рукой моей руки. Следую, то отдать тебе должное. Эта работа сложнее, чем кажется. А какой она тебе казалась? Стоишь в сторонке и всеми командуешь. Ответил он. Я удивленно подняла брови. Луна, ты ведь затащила меня за руку на свадьбу моей матери. Из-за тебя задержалась церемония. Ответила я и тут же разозлилась на себя из-за того, что как строго это прозвучало. Я к тому, что за кулисами всегда скрывается то, о чем гости и люди, не знакомые с этим, никогда не узнают, словно это тайный мир. Я закатила глаза. ты говоришь так, будто в этом есть что-то магическое. А ты так не считаешь? Считаю это обычной работой, ответила я. Магической работой. Увидев, как я скривилась от его слов, он рассмеялся, а затем добавил: "Знаешь, ты можешь сколько угодно прятаться за этой маской циничности, но я уверен, ты совсем не такая". Теперь у тебя появилось обо мне своё мнение? У меня есть своё мнение обо всех знакомых. Я наблюдатель, очевидец. Обычно такие люди больше слушают, чем говорят, заметила я. Возможно, он сунул руки в карманы и убрал прядь волос с лица. Просто за последние дни я провёл с тобой достаточно времени и многое о тебе узнал. Странно, но это звучит совсем не зловеще, сказала я. Цыник, продолжил он, не обращая на мои слова никакого внимания, не испытал бы облегчения, какое отразилось на твоём лице, когда мы нашли Айру. Кроме того, циник сам уведомил бы начальство, из-за чьей собаки мальчик отправился на улицу. А вместо этого ты затащила и Айру, и меня и пса. По-моему, ты путаешь циника с засранцем, заметила я. Возможно, но я заметил твою реакцию в обоих случаях. Пока ты не настолько цинична, как думаешь. Мимо нас проехала машина, сотрясая воздух басами аудиосистемы. Ключевое слово пока. До, «Да, согласился Леон. потому что у тебя всё ещё есть выбор. А может, это лишь вопрос времени? Ой, вот сейчас ты говоришь как настоящий циник. Он откинул голову и посмотрел на звёздное небо. Но меня не обманишь. Я знаю, что видел. Я не стала ничего отвечать, да и какой в этом смысл? Не так уж я и гордилась своим маленьким каменным сердцем. Жизнь лепит из каждого человека нечто неповторимое. Говорят ли кто-то, может понять, как события прошлого, а также взлёты и падения превратили меня в того человека, каким я была сейчас, где-то более резкой, где-то более толстокожей. Но это не означало, что я не переживала из-за потерявшегося ребёнка. Я же не монстр, по крайней мере, пока. Мы добрались до главного входа в клуб, вокруг которого собралась большая компания с сигарами в руках. Двое мужчин в слегка помятых костюмах и с румянцем на лице открыли нам двери. Эмброуст тут же взмахнул рукой, пропуская меня вперёд. Повернул голову и воскликнул: "Айра!" И, конечно же, в ответ раздался собачий лай. "Она называет меня сумасшедшей", сказала мама, расслабляя ремешок на туфле. "Но я считаю, что у них всё может получиться". Наталья Барэт У Ильям бросил на маму грозный взгляд. Не смей говорить мне, что стала оптимисткой. Не уверен, что смогу это пережить. Ни за что, ответила она, когда Уильям наполнил два бокала и опустил бутылку в ведёрко со льдом, от чего та тихо звякнула. А я просто почувствовала это. Они не походили на тех, кто разводится. Но ведь это означает быть счастливым в браке, разве не так? Мама задумалась на мгновение. Не думаю, что всё так просто. Судя по моему опыту, у этих понятий огромное количество значений. Наверное, как у оттенков серого. Но у Уильяма, казалось, не купился на это. На мой взгляд, серый всегда серый. Не согласна. Мама ослабила ремешок на второй туфле и поморщилась. Я помню, что временами было очень несчастно в браке, причём по разным причинам. Но вовсе не думала о разводе, даже мысли не допускала. А если это и всплывало в голове, то считала наихудшим вариантом. Хуже, чем быть несчастной? "Ну да", ответила она. "Просто в браке важно не только то, видишь ты стакан наполовину полным или наполовину пустым, но и то, видишь ты только эти два варианта или бесчётное количество любых других". У Ильия поморщился О, от этого разговора у меня разболелась голова. Я считаю, что они проживут вместе лет 6. Из-за этого время трижды станут родителями, но в конце концов она бросит его ради другого. Мама склонила голову набок, обдумывая услышанное. Даже не знаю. А ты что думаешь, Луна? Я удивлённо моргнула, не ожидая, что они спросят меня, ведь это была их любимая игра, а не моя. К тому же я видела, какими счастливыми садились в машину Шарлотта и её муж. Для них и особенно для неё мне хотелось бы, чтобы они всегда ставили интересы друг друга на первое место. Но вслух я произнесла: Понятия не имею. Умная девочка. О, Ильям отсольтовал мне бокалом. Те, кто не играет, никогда и не проигрывают, и не выигрывают, отметила мама. Это уже детали, сказала Илья. И они дружно рассмеялись, а затем чокнулись бокалами. Я почувствовала, что начинаю зевать, поэтому поднесла руку к лицу, чтобы прикрыть рот, мечтая поскорее сделать последние обходы и отправиться домой. Но перед этим мне ещё предстояло собрать со столов вазы, которые Мэрин давали для свадьбы. И я не хотела делать это в одиночку, однако Имброс куда-то пропал. Но как только я о нём подумала со стороны боковой двери, куда убежал Айра, послышались голоса. Обернувшись, я увидела Имброуза и ну кого же ещё? Джули, надоедливую подружку невесты. В одной руке она сжимала туфли, в другой пойманный букет невесты, ради которого, как и предсказывало Ильям, растолкала всех девушек. Услышав слова Имброуза, она положила руку ему на плечо, запрокинула голову и вновь громко рассмеялась. Есть что-то отталкивающее в людях после окончания свадеб. К этому времени выглаженная с утра одежда становится помятой и неопрятной. Волосы выбиваются из-под заколок и торчат во все стороны после танцев. Макияж размазывается, а на челках и колготках виднеются дырки и стрелки. Почти всегда женщины снимают туфли, а мужчины пиджаки. В таком виде нет ничего изящного, и по окончании приёма вы вдруг яснее когда-либо осознаёте, что завтра наступит обычный день. Возможно, именно поэтому люди так стремятся продлить ночь и хоть немного растянуть оставшееся время. И я понимала их, поскольку сама делала это не раз. Но в данный момент мы здесь организаторы, а не гости, так что Эмбрузу следовало дождаться конца рабочего дня, прежде чем пуститься во все тяжкие. К тому же я сильно хотела домой. Эй, окликнула я, и все трое тут же повернулись ко мне. Давай соберем вазы и начнем выбираться отсюда. "Есть мем", ответил Эмброуз, "буду через 5 секунд". Он стал звать меня мем после того, как я не разрешила ему потанцевать с одной из подружек невесты. Мне казалось, он и сам об этом догадался после того, как приглашал меня на свадьбе своей матери. Но когда дело касалось Эмброуза, все мои предположения оказывались ошибочными. "Никаких танцев?" переспросил он, когда я велела ему отказать девушке. Разве мы не должны удостовериться, что вечеринка прошла идеально? Подбирая слова, я все еще чувствовал на себе наполненный надеждой взгляд подружки невесты. Ты действительно считаешь себя идеальным танцором? Нет, ответил Эмброуз, хотя по его интонации я бы сказала обратное. Но хорошая свадьба как минимум процентов на девяносто пять зависит от того, как гости повеселятся на танцполе, и я могу помочь с этим. Боже, он работает у нас меньше недели, а уже говорит о статистике, выдуманной статистике. Мы здесь не для того, чтобы наслаждаться вечеринкой, а дабы убедиться, что ею наслаждаются все остальные. Но вдруг наслаждение лишь усилится, если мы внесём свой вклад. Это так не работает, отрезала я. А затем заметила девушку лет 30 в розовом платье, которая целенаправленно двигалась в нашу сторону. Ох, он что, магнит для танцующих? Просто вежливо откажи им, продолжила я. Скажи, что работаешь, а затем убирайся с танцпола. Если тебя тут не будет, то и вопросов не возникнет. Это вообще-то мой девиз, указав на меня выпалил Эмброуз, особенно когда речь заходит о танцах. Тебе следует повеселиться. Я выразительно посмотрела на его палец, и он медленно опустил руку. Ну, в нерабочее время, конечно. Добавил Имброуз. Простите, мем. Не называй меня мем, проворчала я и направилась к шведскому столу. Когда оглянулась, то увидела, как он с улыбкой качает головой, пока девушка в розовом платье пытается затащить его в толпу. Через мгновение Имброуз попятился, а она состроила грустную мину и сделала вид, будто вытирает слезу. О, боже. От одного воспоминания об этом моё настроение испортилось ещё сильнее. Так что я встала, шагнула к столу и пододвинула к себе вазу. Затем обернулась, чтобы вновь открыть окно браузера, но тут увидела, что парень шагает ко мне, прижимая к груди три вазы с букетами. "Куда их?" спросил он. "Поставь пока в ящик, позже мы вынесем их на улицу", сказала я. Меня всегда раздражало, что нам приходится собирать вещи после церемонии. Так что мне больше нравились те места, которые мама называла ноль проблем, где всё это оставалось на долю сотрудников заведений. Взяв ещё одну вазу, я увидела, как Джули пересекает комнату с букетом в руках. О чём вы болтали? С кем? Я кивнула в её сторону. С Джули. Да ни о чём особенном, она просто интересовалась, где в такой поздний час в незнакомом городе можно выпить мартини. И я сказал, что знаю такое местечко. Так вы с ней встречаетесь сегодня вечером? Просто выпьем пару бокалов, к тому же она подвезёт нас с Айрой. Мы с псом устали. Ну-ну, подумала я и направилась к деревянному ящику, который спрятали под столом для тортов, чтобы поставить в него вазы. Белые розы вперемешку с пионами, перед которыми я не устояла, всё ещё выглядели довольно прилично. А что будет с ними? спросил Эмброуз, ставя вазу в ящик. С цветами? уточнила я. Обычно мы их выбрасываем. Серьёзно? Как-то расточительно. Может быть, согласилась я. Но после того, как я сложила их в букеты, расставила по столам и собрала обратно, мне кажется, наши отношения исчерпали себя. Я чувствовала на себе его взгляд, пока ставила вазу в ящик. От этого несколько лепестков роз упало на пол. Ты смотришь на все только с точки зрения отношений и расставаний. Выпрямившись, я пожала плечами. Думаю, это неизбежный результат работы в свадебном агентстве. Собери вазы в той части зала, хорошо? А я соберу в этой. Мне нужно в туалет, так что за одно все проверю, крикнул у Илья, когда они с мамой поднялись со стульев, завершив свой последний ритуал. Что ещё осталось, кроме этого и вас? Забрать торт с верхней полки холодильника, сказала мама. Мать Шарлотты должна прийти за ним в офис в понедельник утром. Значит, мы быстро закончим, ответил он и поднял руку. Мама дала ему пять. Шампанское уже забурлило в их крови, и они разошлись по сторонам. Мы с Эмброузом собрали все вазы и вынесли их на улицу к фургонам. Под ярким светом фонаря вылили из них всю воду, а букеты положили на асфальте рядом. Так что к тому времени, когда мы закончили, от аромата роз чесался нос. "Прощайте, ребята", с траурным видом произнёс Эмброуз, цветам. "Дело не в вас, а в нас". Закатив глаза, Я молча поставила вазы обратно в ящик, чтобы отвезти их в офис. К тому времени, как Уильям и мама вышли на улицу, я, устав за день от каблуков, сняла туфли и теперь босиком ожидала поездки домой. Отличная работа, ребята, сказала мама, вытаскивая ключи из сумочки. Хвала Имброзу и Луне за то, что нашли своим равного ребёнка. Благодарю вас, моем, ответил он, отдавая маме честь. Это меньшее, что я мог сделать для компании. У Ильяма рассмеялся. Мне нравится этот парень, такой самоотверженный. Ребёнок не потерялся бы, если бы не его пёс, вертелось у меня на языке, но я не стала произносить это вслух. В понедельник, продолжила мама: "Нам предстоит полностью сосредоточиться на свадьбе Эленор Лин. Это рогатка с очень достойной невестой. Так что хорошенько отдохните. После этих слов у Ильям забрался во внедорожник, а мама направилась к своей машине. Я потянулась к пучку, который всегда носила на работе, вытащила все шпильки и провела рукой по волосам, пока второй искала ключи в кармане. Когда подняла глаза, увидела перед собой Эмброуза с только что выброшенными цветами в руках. Он обернул их в скомканную программку, смастерив огромный букет, который теперь оказался между нами. О, выдохнула я внезапно, ощутив, как была строга с ним весь вечер. Конечно, дарить цветы коллеге не совсем уместный, но все же хороший жест. Тебе не следует этого делать. Почему? Он перевел взгляд на букет в руке. Ты сказала, что вы выбрасываете их, поэтому я подумал, что нет ничего страшного, если их подобрать. До нас донеслись шаги, а через мгновение из-за машин появилась Джули. Мбруз, ты готов уехать? Но он продолжал смотреть на меня. Конечно, сказала я. Всё нормально. До встречи в понедельник, Луна, ответил он и подойдя к девушке протянул ей цветы. Когда она взяла их и наклонилась, чтобы вдохнуть аромат, я подумала о том, как ей хотелось заполучить букет невесты, как блестели её глаза и как она присела, чтобы рвануть вперёд и поймать его. Это всё было настолько просчитано, что в её успехе не осталось и капли неожиданности, которая бывает на свадьбах. "Увидимся", ответила я в пустоту и направилась к своей машине. Но через мгновение, когда уже все скрылись из виду, я всё же вернулась к цветам, окружённым опавшими лепестками. Подняла несколько пионов и роз, но почти тут же положила их обратно. Ведь существует огромная разница между тем, что вам дарят, и тем, что вы просто берёте. Я это знала так же, как и Джули, только никогда и ничего не ждала. Но это вовсе не означало, что мне не хотелось от жизни сюрпризов.